церковь без сребреников Космы и Дамиана Осийских на Моросейке. У этого храма есть одна удивительная особенность. Несмотря на относительно небольшой размер, церковь без сребреников Космы и Дамиана Осийских на Моросейке является выразительной доминантой района. И это, несмотря на то, что сегодня храм кажется вплотную окружен высотными зданиями. Самый известный в Москве храм во имя святых Космы и Дамиана в народе всегда назывался Космодамиановским или в просторечии Космодемьянским. Первая Космодамиановская церковь в районе нынешней Маросейки появилась в столице в начале 14 века. Маросейка обязана своим названием малороссийскому подворью, своего рода посольству Украины в Москве. В то время Украину называли малороссийсией, и подворье носило соответствующее имя малороссийское. Правильно улицу следовало бы назвать малороссийской, но москвичи выговаривать такое заковыристое слово, конечно, не хотели. Улица стала Маросейкой. В 15-16 столетиях на месте современной Маросейки находились царские сады. В то время, когда возводили первую церковь Улица была продолжением древней Ильинки, идущей от Кремля. Популярность на Руси святых безсребреников Космы и Дамиана, конечно, в первую очередь связана с обращением к ним как к целителям, а также в связи с их бескорыстием. Добродетели редкой, но ценной в народе весьма высоко. Первая церковь погибла в 1547 году во время так называемых больших московских пожаров. В тот год венчание Ивана IV Васильевича Грозного на царство, столица горела трижды. Тогда молодому царю с трудом удалось успокоить москвичей, которые подняли бунт, посчитав, что пожары дело рук поджигателей. Вниде страх в душу мою и трепет в кости мои, и смирился дух мой, вспоминал позже царь. Заново построенная церковь простояла до времени первого Романова царя Михаила Фёдоровича. В 1625 году во время очередного московского пожара она сгорела. Новая церковь была каменная, одноэтажная. У неё было два престола: один во имя святителя Николая и второй во имя бессребреников Космы и Дамиана. Поэтому она нередко называлась в старинных документах церквию святого Николая, хотя оставалось и иное именование Космодамиановская. В 1651 году к храму были пристроены паперть и колокольня. В конце XVII столетия на средства книжной Евдокии Андреевны Куракины над одноэтажной постройкой вырос второй верхний ярус, и там устроена была Новая церковь во имя Казанской иконы Божией Матери. Так у старого Космодомианского храма появилось и третье название – Казанский. К концу XVIII века Космодомиановская церковь пришла в полную ветхость. В 1790 году прихожане обратились к митрополиту московскому Платону с ходатайством разрешить сломать верхний храм и вместо него соорудить новый. Митрополит согласился. Основные средства на возведение новой церкви выделил подполковник Михаил Родионович Хлебников. Семейство Хлебниковых владело роскошным ярко-голубым дворцом с лепниной прямо напротив церкви. Их дворец построил мастер русского классицизма Василий Иванович Баженов. Сейчас в бывшем доме Хлебниковых располагается посольство Белоруссии. Судя по всему, храм был выстроен заказчиками по обету или в благодарность за исцеление кого-либо из членов этого семейства или в просьбе о помощи в болезни. Врочебная тема с сюжетом исцеления главная в храме на Маросейке. Архитектором нового храма стал Матвей Фёдорович Казаков. Работы начались в 1891 году. В проекте Матвей Казаков Искусно сочетал отдельные части и целое, линии и плоскости. Оригинально решено устройство пределов храма Северного, Космодамианского и Южного Никольского. Пределы эти помещаются в пространстве, имеющем строго выдержанную форму круга. Ротонда была излюбленной темой замечательного русского зодчего. Форму классической купольной ротонды казаков придал и храм у Бесстребренников. Космы и Домиана Осийских. В 1793 году строительство нового Космодамиановского храма было окончено в Черне. 18 декабря 1793 года освящён был южный предел во имя святителя Николая. С того времени в новой церкви начались богослужения. Через 2 года, в октябре 1795 года освящён был северный предел во имя бессребринников Космы и Дамиана. А главный престол, столь редкий для московских храмов, в честь Христа Спасителя исцелившего расслабленного, был освящён лишь в октябре 1803 года. Икона Спасителя исцелившего расслабленного является особо чтимой святыней со времени построения и освящения этого храма. Она привлекает к себе многочисленных паломников. Это особенно заметно в храмовой, единственной по всей Москве праздник. По главному пределу в честь Христа Спасителя изсилившего расслабленного храм порой стали именовать Спасским, но всё же название предела в честь бессребренников Космы и Дамиана, то есть Космодамиановский, по-прежнему доминировало в названии церкви. В 1812 году Космодамианская церковь не избежала участи общей с прочими церквями. Храм лишился значительной части своего имущества и украшений и не скоро оправился от постигшего его разорения. Храм был разделён на две половины: зимнюю и летнюю. Холодный храм во имя Спасителя-Исцелителя расслабленного запирался на зимнее время. Тёплые же состоял лишь из трапезной и двух приделов. Зимняя половина не отличалась вместительностью, и порой здесь бывало очень тесно. В 1857 году в подвале под церковью устроили духовую печь. Так холодная летняя часть церкви стала тёплой. В 1893 году в храме был сделан ремонт. Это совпало со столетним юбилеем со времени построения и освещения Никольского предела, и это событие было торжественно отпраздновано. В конце 1920-х годов было принято решение снести ограду и угол церкви для расширения автомобильного движения по Моросейке, ставшей в советское время улицей Богдана Хмельницкого. Тогда церковь закрыли, приход разогнали и вовремя было вовремя, Иконы и украшения храма конфисковали, а в освободившемся здании устроили склад. Впоследствии здание использовалось как мотоциклетный клуб, архив, художественные кассы. Ограду церкви разобрали, а во дворе сквери открыли пивную. В 60-е годы XX -го века были снесены три церковных дома, а на их месте... Выстроено огромное административное здание, которому храм передали под архив. В те же годы была произведена частичная реставрация церкви. После наружного ремонта восстановлен внешний обранство храма, водружены золочёные кресты. Тогда же частично восстановили ограду церкви. В 1993 году здание космодамиановского храма Было возвращено Русской православной церкви. Начались ремонтные работы, и уже 14 ноября 1993 года, в день памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, в правом пределе состоялась первая литургия. И сегодня вновь вошло в обиход ещё одно забытое название Космодемианской церкви Спаса целительная.